В последнее время у мощного и крепкого тролля его небольшой но сплоченной команды шахтеров дела шли не очень клиенты предпочитали приобретать более дешевый концентрат не считая с тем что выход полезного продукта из такого концентрата гораздо ниже чем из чистого материала такого как предоставляли они но менеджером который в основном смотрели на ценник этого не объяснишь А куда обращали внимание в этом случае технические специалисты, пожилой тролль не знал. Они уже максимально снизили планку, ниже которой будут работать себе в убыток. Накрутили различное количество бонусов, таких как проверка товара на месте, доставка его до места назначения и многое другое. Но все равно клиент к ним не шел. А им и нужно-то было, чтобы нормально держаться на плаву, пару контрактов в месяц. Ребята начинали уже роптать и предлагали поступить, как остальные, ну, снизить качество концентрата и продавать его по бросовой цене. Но Трег почему-то все еще надеялся и верил в то, что где-то в королевстве должны быть те, кто понимает, на что тратить свои деньги. Вот и сейчас он с его другом, родственником, мужем младшей сестры А также и бригадным бухгалтером, не просто нормальным троллем сводили баланс за этот месяц. «Еще пара таких месяцев, и нам придется ли распустить бригаду, или пойти на поводу у всех и снизить качество нашего товара, сказал Трегу второй тролль. "Я знаю", кивнул тот, незадумчиво посмотрел в хмурое серое небо. которое было лишь имитацией на их станции, лежащей в окружении астероидных полей. «Работать не хочу, но в том-то и дело, что работы пока нет, вернее, заказов на неё. Он уже хотел сказать бухгалтеру о том, что, возможно, придется все-таки немного снизить качество концентрата, как пришел вызов на их офисный коммутатор. «Добрый день!» — услышал Трэ голоса и внучки, сидящей в приемной в качестве секретаря. — Подождите минутку. Я узнаю, сможет ли он сейчас переговорить с вами. — Опять кредиторы! — почему-то подумал он. Больно уж официально разговаривала Тира со звонившим. После этого послышался стук каблучков его малышки, которую он воспитывал чуть ли не с младенчества. После несчастного случая во время которого погибли ее родители. Дверь приоткрылась, и девушка, заглянув внутрь, сказала, «Деда, там какой-то непонятный чел, говорит, что по делу. Похож на шахтера или наемника. Соединить?» «Шахтер?» — переспросил Дрэг. «Наемник?» — удивился его Шурин. И они переглянулись. «Соединяй, все равно заняться пока особо нечем». А так хоть послушаем, что ему от нас нужно. Да знамо, что или будет пытаться устроиться в охрану, или в бригаду, — махнул рукой бухгалтер и потерял всякий интерес к звонившему Хуману. А вот в бригаде, наоборот, этот звонок вызвал какое-то нездоровое любопытство. Буквально через пару секунд Трек услышал, как Тира говорит неизвестному. «Простите за задержку, соединяю». и вдруг его бойкая язык внученька спотыкается и даже как-то смущенно произносит. — Спасибо. Никто, кроме вас, и не заметил. — О чем это она? — подумал тролль. Но домыслить не успел, так как ожил визор на его столе, и с виртуальной проекцией на него смотрелось пещеренное шрамами лицо уж кого угодно, но точно не шахтера. И почему Тира решила... что этот парень может быть шахтером, хотя понятно почему. Он сам, да и вся его команда, буквально опекали девочку, ограждая ее от любых опасностей. А на станции, с которой они не отлучались никогда, и так все и все знали. И знали, что со всеми ними будет, если кто-то хотя бы просто замыслит против их девочки что-то плохое. Ведь то, что Трек вся его команда Это бывшие кадровые военные известно было многим. вот и сейчас на него с виора смотрел человек с родственной душой. Да, от неизвестного угрозы веет даже через головизор. он как насторожился его шурин и подозрительно поглядывает в сторону виртуальной проекции. Боец, солдат, глядящий всегда прямо и открыто, но при этом, Готовый размазать и разорвать в клочья любого, кто покусится на его жизнь или жизнь его близких. «Похоже, у нас сегодня появится клиент», — пробежалась мысль на задворках сознания трега «Уж старишкам необычен был этот чел для простого наемника или того, кто старается устроиться к ним охранником. Добрый день!» — поздоровался неизвестный. «Меня зовут Серый. Я хотел бы переговорить с Трегом». И он перевел взгляд с него на бухгалтера и обратно. «Да, я вас слушаю», — ответил тролль и, заметив сомнение в глазах Хумана, добавил. «Не переживайте, это наш бухгалтер». И не став особо тянуть, он прямо спросил у чела. «По какому вы делу?» Тот подумал, хотя, возможно, переговорил с кем-то по ней нейросеть, и потом ответил... Мы в сети наткнулись на ваше объявление, ознакомились с вашими условиями работы и поставки. У нас остался единственный незакрытый вопрос. Как быстро вы сможете организовать доставку концентрата в третий сектор? От нас этот сектор в десяти прыжках, быстро прикинув месторасположение названного сектора, сориентировался трег Любой из наших кораблей, покроет это расстояние без дозаправки, значит, потребуется порядка двух дней. Хорошо, — ответил чел, — нас это устраивает. Вот список поставки по предзаказу, как быстро вы сможете его подготовить. И им по каналу упал высланный Хуманом список необходимых руд. Подождите пару минут, мы сейчас оценим его и выдадим вам заключение о подготовке партии. И он посмотрел на своего друга, который, отсев подальше от визора, делал ему странные знаки. Тролль понял, что тот просит у него больше времени. Видимо, с этим заказом было что-то не так. «Э, — Простите, — произнес Трега, — чтобы вас не задерживать, я могу вам перезвонить? Чел задумался. — У вас это вряд ли получится. Когда мне перезвонить? Тролль посмотрел на бухгалтера, тот показал ему пять пальцев. «Через пять минут можно?» — спросил он у чела. «А без проблем», — ответил тот и отключился. Как только пропала связь, Трек обернулся к бухгалтеру. «В чем дело?» — спросил он. Тот посмотрел на него, потом рукой указал на планшет, где как раз сейчас был развернут список, запрошенных концентратов и сказал «Нам, похоже, понадобится тяжеловоз», и впервые за долгое время улыбнулся. «Тяжеловоз?» — подумал Трэг, — «так это же порядка десяти тысяч кубометров объема». И он изумленно посмотрел на своего друга. «Неужели?» — переспросил он. «Бухгалтер кивнул и ответил». «А я тебе еще не верил, да один этот заказ покроет все наши ожидания на этот месяц. Суммарная стоимость заказанного концентрата «Рут» — порядка сотни тысяч кредитов. Осталась только одна проблема, и бухгалтер посмотрел на трега. «Нам нужен тяжеловоз». Троль кивнул и ответил, «Понял, звоню Тимусу спросить, во сколько он оценит свои услуги». — Лучше спроси насчет его просьбы о поступлении к нам, — напомнил тому бухгалтер. — Что-то гнетет меня смутное сомнение, что это не последний наш разговор с этим челом. — Сделаю, — подтвердил трек и на пару минут отключился. — Он согласен, если мы сразу принимаем его на общих условиях, — через некоторое время сказал бригадир Шахтеров, обращаясь к бухгалтеру. Я уже подтвердил его контракт. Лови нашу копию». Тот удивленно посмотрел на него. «Что-то ты поторопился. Я предлагал просто рассмотреть его кандидатуру». Трегу усмехнулся «Не поверишь? Но меня посетили такие же предчувствия. Мы еще встретимся с этим челом». Как раз в это время вновь заглянула пунцовая Тира и сказала. «Деда, с вами опять хочет поговорить Серый». и быстро юркнула за двери. — Смотри-ка, уже и по имени зовет, — удивился тот. — Интересно, что такого мог сказать ей этот чел? Между тем он ответил девушке, — Ну, конечно, соединяй. — Это снова я, как и обещал, — произнес Хуман, посмотрев на них. — Да, — кинул Трега. Поставку сможем осуществить в уже озвученные сроки. Плюс дополнительно потребуется около двух суток, чтобы скомпоновать концентраты по запрошенному списку. «Да», — кивнул этот самый Серый, — «мы это понимаем, и нас это полностью устраивает». «И после секундной паузы пересылаю вам контракт, ознакомьтесь с ним, если нет возражений, подписываем». Трек посмотрел на Шурина, который в ответ быстро кивнул. «Все нормально», — ответил он Челу и переслал подписанные копии. Потом к нему вернулся его экземпляр и координаты места доставки. «Это автоматическая верфь», — сообщил им Чел. «Как только вы разгрузитесь и автоматика подтвердит чистоту поставленного концентрата, вам будут сразу же переведены все деньги». И, сверившись с контрактом, Чел сказал... Это 104 тысячи кредитов». «Верно», — согласился с ним тролль. «Ну, тогда жду отчета своего оборудования через четверо суток. Удачи вам!» После чего наклонил голову, прощаясь, и отключился. «И что ты скажешь?» «Похоже, мы нашли своего клиента», — держав плечами, спокойно констатировал бухгалтер. Он стал что-то просчитывать на планшете. «Если он будет работать с нами в таком же режиме, — через некоторое время, — сказал он, — по одному заказу в месяц, то мы даже сможем подумать или о дальнейшем расширении, или, что еще более выгодно, о покупке собственного промышленного комплекса. В этом случае, наконец, Тира сможет работать не только секретарем, но и по ее профилю, технологом и применить свои знания, полученные в Академии на практике». И еще немного подумав, он добавил, «Ведь тогда и концентрат мы сможем предлагать по более выгодным ценам, а это явно выделит нас из общей массы, и мы сможем привлечь к нам больше клиентов». «Ага», — как-то не очень заинтересованно ответил Трег. «Ты чего?» — спросил у него бухгалтер. А тот посмотрел на дверь и вдруг неожиданно спросил у своего старого друга, «Интересно, о чем они говорили с Тирой?» И еще раз посмотрел на дверь, за которой сидела девушка. «Э-э-э», протянул бухгалтер, «не знаю». «Вот и я тоже. Почему-то очень тихо произнес старый тролль». Переговоры с поставщиками прошли удачно. Оплату по сделке не требовалось проводить немедленно, но необходимо быть готовыми произвести выплаты по ней уже через четыре дня. Поэтому я на всякий случай заморозил необходимую сумму во избежание, так сказать. Теперь будем ждать поставки ресурсов для работы верфи и посмотрим, как она пройдет. Но общее впечатление... От этих шахтеров, по всей видимости, бывших кадровых военных, у меня сложилось положительное. Особенно позабавила девушка-секретарь, которая очень сильно смущалась от оказанного ей внимания или сказанного в ее адрес комплимента. Хотя с ее красотой это было несколько удивительно. В целом люди, вернее тролли, с которыми я заключил пробный контракт, мне понравились. И я надеялся на дальнейшее сотрудничество с ними. Но здесь загадывать не приходилось. На текущий момент остался последний, незакрытый вопрос. Покупатели на корабли. <музыка> Счет «Транс». Как один из самых лучших вариантов, Мне был необходим постоянный и, самое главное, надежный скупщик судов. Хоть и придется продавать ему корабли со скидкой порядка 20-30%, но забирать он их должен будет постоянно. И сразу по мере выхода корабля со стапелей. При этом и вывозить он будет их, скорее всего, самостоятельно. Но самое главное то, что я должен буду ему доверять. А пока на первое время... Мне будет нужен пилот, который возьмет на себя обязанности доставки корабля к клиенту. И тут, на горизонте, может нарисоваться брат моего нового управляющего банком. Но это мы посмотрим. Сейчас же я решил дождаться завершения постройки первой партии судов и только потом поместить объявление по их продаже в сети. Вроде пока все. Трансфор. Выход. Закончив с обслуживанием верфи, я заменил еще одну карточку. Плюс 12 700 кредитов. Проверил состояние подготовки трансплантационного материала и выглянул в общий зал. Оказалось, что ребята вернулись из космопорта И притащили перепрограмматор. — О, — сказал я, — вы уже здесь, это хорошо. И, посмотрев на них, добавил, — для всех вас есть работа. Указав на Грука, сказал, — Идем, ты первый. Только захватим контейнер, что вы принесли. После чего махнул ему рукой, приглашая следовать за собой. Мы подошли к ящику и, подняв его, двинулись в направлении медкабинета Талии. «Да вы не разбегайтесь!» — сказал я Сарашу и Резу. «Мы с ним закончим быстро, и я подойду к вам». Зайдя в комнату, я показал Груку на кресло. «Садись, слушай». Тот сел за стол и посмотрел на меня. «В общем так, тебе работа досталась не очень чистая, даже скорее грязная, но ты парень крепкий, и тут я говорю не о твоей силе, так что справишься». после чего указал на лежащие в тележке тела. Это материал для трансплантации и извлечения нейросетей и имплантантов. Относиться к ним именно так. Медицинский комплекс я уже настроил. Тебе останется только проводить профилактику по окончании цикла работ. Как раз сейчас все закончится, и я тебе покажу, что нужно делать. Медкомплекс «Отвердил». Как раз подал сигнал о завершении операции сбора трансплантационного материала. Эти контейнеры вытаскиваешь и помещаешь в холодильную установку. Это я говорил о готовых к трансплантации клетках. Вот на этот обращаешь особое внимание, указываю на самый маленький герметичный контейнер. Подобные, если они будут, отставляешь отдельно на эту полку, Но не факт, что они будут в каждом случае. Это второй за все время, пока я тут их потрошу. Грук, без особых эмоций, смотрел то, что я ему показал, и кивнул, подтверждая, что все понял. «Тогда дальше», — сказал я и показал, вытаскивая очередную емкость. «Это контейнер с оставшимся невостребованным материалом, иначе мусором. Его можно сразу сбрасывать в утилизатор». Там уже нет ничего полезного. «Понял», — ответил мне тролль. «Тут», — я показал на небольшую ячейку, будут появляться имплантаты и нейросети, которые будут упакованы каждый в отдельный небольшой контейнер. И их складывай сюда. Открыв стоящий рядом шкаф, показал на выделенную под это дело полку, где уже собралась приличная куча подобных нейроустройств. После того... Как тележка опустеет и материал для трансплантации закончится, Идешь за новым большой холодильник позади гостиницы. Груз опять кивнул. Ну и последнее. Я сейчас настрою программатор. Тебе останется только помещать нейроустройства на принимающую площадку. А по завершении работ тебе поступит сигнал и будешь забирать их. Складывай уже обработанные контейнеры на полку ниже. «Сделаю», — сказал тролль. «Ну, тогда приступай», — я указал ему на медицинский модуль. «А я пока займусь перепрограмматором», после чего посмотрел, как Грук с каменным и совершенно отрешенным выражением на лице укладывает новое тело в бокс медкомплекса и понял, что не ошибся, и парень справится со своими обязанностями». Чот транс. С перепрограмматором особых проблем не возникло. Подключив его собственный встроенный небольшой скин к уже собранному кластеру, я дал скиноаграфа в доступ к управлению программатором. Так как он более современный производительный, работать должно всё гораздо быстрее. Ну и весь софт по взлому хранится именно на новом головном скине. Потом задал общий алгоритм взлома и последовательность действий. Сначала он проводил тестирование нейроустройств на их целостность и отсутствие дефектов, потом взлом и получение к ним доступа. Следующим шагом было копирование информации с нейроустройств на наше локальное хранилище. Потом необходимо было провести их обнуление. Ну и на последнем этапе отделялись исправные устройства от тех, что вызывали те или иные сомнения в своей работе. Последние делились еще на две категории – дефектные и полностью нерабочие. Те, что были с пометкой «дефектных», я хотел по возможности кому-нибудь перепродать, я даже знал, где это сделаю. На этом настройку программатора я закончил. Транс-выход. с ним можно работать», — сказал я Груку. «Сейчас он находится в режиме ожидания. Когда устанавливаешь контейнер с нейроустройством на приемную площадку, он переходит в режим сканирования, анализа и работы. Когда заканчивает, подает сигнал, и пока ты не разместишь в него новое устройство, так и будет проставить в режиме ожидания». Не махнув рукой, добавил. «Можешь пробовать». Ну, а я пошел к парням, после чего направился к двери. Правда, перед уходом удостоверился, что Грук все делает правильно. Хотя где-то можно было ошибиться, я не понимал. Посмотрев, как он поместил в перепрограмматор какой-то имплантат, я понял, что дело пошло. И вышел в коридор. Там меня ждали еще два архаровца.